Барона Ракчеева тревожила идея государства, поэтому его характер мало поддавался определению, он был неуловим. Барон не был злопамятен, бывал иногда и снисходителен. При рассказе какой-нибудь печальной истории он слезился, как дитя, и давал садовой девочке, обходя сад, копейку. Потом, заметив, что дорожки в саду нечисто выметены, приказывал бить девчонку розгами. По окончании же экзекуции выдавал дитяти пятачок. В присутствии императора он чувствовал слабость, похожую на любовь. Он любил чистоту, она была эмблемой его нрава. Но бывал доволен именно тогда, когда находил изъяны в чистоте и порядке. И если их не оказывалось, втайне огорчался. Вместо свежего жаркова он ел всегда солонину. Он был рассеян, как философ. И правда, ученые-немцы находили сходство в его глазах с глазами известного тогда в Германии философа Канта. Они были жидкого, неопределенного цвета и подернуты прозрачной пеленой. Но барон обиделся, когда ему кто-то сказал об этом сходстве. Он был не только скуп, но любил и блеснуть, и показать все в лучшем виде. Для этого он входил в малейшие хозяйственные подробности. Он сидел над проектами часовен, орденов, образов и обеденного стола. Его прельщали круги, эллипсы и линии, которые, переплетаясь, как ремни в треххвостке, давали постройку, способную обмануть глаз. А он любил обмануть посетителя или обмануть императора и притворялся, что не видит, когда кто ухитрялся и его обмануть. Обмануть же, конечно, его было трудно. Он имел подробную опись вещам, каждого из своих людей, начиная с камердинера и кончая поваренком, и проверял все госпитальные описи. При устройстве госпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик, и даже какого вида должно быть перо, то есть голые безбородки в виде римского «каламус» — тростника. За перо, очиненное с бородкою, под лекарю полагалось пять розок. Идея римского государства тревожила барона Ракчеева, Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор лекарю, что бумага подписана нечеткою рукой. Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит. — А, братец, вот видишь, — ответил барон с удовольствием, — и рука дрожит. Потом, поглядев на лекаря, он спросил его: "А когда приключилась смерть? Июня пятнадцатого", ответил несколько торопев лекарь. "Июня пятнадцатого", протянул барон, соображая. "Июня пятнадцатого". "А теперь уже семнадцатое", сказал он вдруг в упор лекарю. "Где же был мертвец два дня?" Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал: "Вот какие неисправности" теперь прощай братец поди